Секста. Лев Гнедич еще 6 лет спустя. Лев Борисович, вы помните, что в 14.15 у вас немецкий дизайнер? Спасибо, Машенька. Немецкий дизайнер? Занятно, что ему надо от меня. После того, как я стал филдсовским лауреатом, моя слава вышла за пределы профессионального сообщества и начала притягивать самых разных людей. Но маститых дизайнеров... В моем маленьком офисе пока не бывало. Забавно, если мне предложат порекламировать какую-нибудь бейсболку или компьютер. Не то, чтобы я испытывал потребность в деньгах. У лауреатов премии Филдса не бывает проблем с грантами. Но с моими расходами на сыщиков. Скажете, стоило столько лет вкладывать деньги в безуспешные поиски? Когда эту фразу три года назад сказал мне мой полковник, я послал его в... понятно куда. Он даже обиделся, предложил ведь и самых лучших чувств, можно сказать, себе во вред. Нет, я буду искать тебя, пока не найду, или пока не умру. Понятие «незаменимых нет» со мной не сработало. Ни формула «клин клином», ни формула «время лечит». Незаменимых нет, есть единственные. Поверьте, я пробовал. Зато теперь у меня на столе твой портрет. Машенька, мой секретарь-референт, умница с высшим математическим образованием, но выбрал ее именно из-за внешности. Увидев твой портрет, ахнула. «Лев Борисович, это я?» «Нет, Машенька, это моя дальняя родственница. Пропала без вести десять лет назад». «Ой, извините. Ничего, ты ж не знала». «Проницательный взгляд. Вы поэтому взяли меня на работу?» «Угу». Вообще-то мне нужна была трудолюбивая молодая девушка с дипломом по математике, свободным знанием английского и любовью к командировкам. А то, что ты оказалась еще и красавицей, — это чистое везение. Вспыхнуло еще ярче. Я точно знаю, Машенька ко мне неравнодушна. Но мы никогда не окажемся с ней в одной постели. Именно потому, что она не ты. И будет невероятно обидно, горько, а главное, нечестно обойтись так с Машенькой. Чертовски больно для нас обоих. Так что чем меньше мои эпизодические подруги похожи на тебя, тем правильнее. Машеньке со мной тоже повезло. Сразу после университета оказаться в престижнейшей команде. С отличным окладом и в центре жизни. В альтернативе у нее была работа в школе или удачное замужество. Научная карьера ей не светила. Хотя способности есть. И еще какие. Способности есть нет папы-академика. Никаких шансов. Стоит сказать пару слов о том, откуда у меня появился твой портрет. Помог мой полковник еще в самом начале нашей работы. Предложил составить фоторобот. Составили. Сходство с тобой в нем оказалось не больше, чем у меня и среднестатистического бухгалтера. То есть и я, и он занимаемся расчетами. На семь сходство и заканчивается. Не помог фоторобот. Зато пару лет спустя... Я узнал о художнике, который недурно рисует портреты по старым дагеротипам. С фотороботом тоже получилось. Пусть эта картина оказалась больше похожа на Машеньку, чем на тебя, но некоторое количество счастья это произведение искусства мне подарило. Вернемся к моему германскому визитеру. Немецкий я знаю прилично, но от услуг переводчика отказываться не стал. На любых переговорах многое говорится не для перевода. И это, как правило, самое интересное. Дизайнер оказался не тем, кого и ожидал. То есть не из мира дефилея высокой моды, а специалистом по брендированию. Имя — Рихард Вагнер. Нет, не потомок, всего лишь однофамилец. И теска, естественно. Гер Вагнер меня удивил. Оказалось, его привел ко мне документальный фильм, в котором я поучаствовал полтора года назад. В фильме была представлена графическая зависимость для одного из частных случаев моей теоремы. И в процессе демонстрации режиссер решил придать графику Вращение. Я этого не видел, монтировали без меня, и готовый фильм я не смотрел, но Вагнер заявил, что получилось очень эффектно. «Когда я смотрю на это, мне кажется, будто меня уносят в бесконечность», сообщил мне этот господин. «Не хотите ли сами взглянуть?» И раскрыл передо мной... Изящный черный ноутбук с надкушенным яблоком на корпусе. Мне следовало догадаться. В конце концов, я ведь знал, откуда пришло мое феноменальное прозрение. Так что сделать это должен был я, а не тот лысый и бородатый ирландец, режиссер-документалист. На экране ноутбука лениво вращался клочок того самого. «Вот-вот», — прокомментировал мой шок-немец, — «так же и со мной». Я хочу купить у вас этот образ. Полмиллиона евро плюс 7% со всех доходов, полученных с использованием нашего логотипа. И будьте уверены, я сумею его продать. Я молчал. Понимал, открою рот, скажу что-нибудь неподходящее или грохну Oppo, дорогущую технику. Да, да, грохнуть что-нибудь Oppo, расколотить. Лучше об собственную голову. Любушка моя «Почему, почему ты меня не отпускаешь? За что?» «Что с вами, господин Гнедич?» — донеслось сквозь туман. «Озабоченное лицо немца, искренне озабоченное. Что с вами?» «Нормально. Все нормально. Чуткий какой, особенно для немца. А я? Я должен держать лицо. Это помогает не сделать то, за что потом будет стыдно». «Так вы готовы принять мое предложение?» Поверьте, это очень хорошее предложение. Если вы желаете, я могу определить гарантированный «нет», — перебил я. Это очень щедрое предложение с вашей стороны, и деньги мне пригодятся на продолжение исследований. На поиски тебя, моя любовь. Я мог бы переводить для этого некоторые средства через свой фонд. Однофамилец великого автора полета Валькирии явно обрадовался. До трех тысяч ежегодно. Это сверх уже оговоренных условий. Я с удовольствием пожертвую на хорошее дело. Наша налоговая система позволяет. Я не слушал. Выпроводил их через пять минут, получив заверение, что контракт будет мне прислан до конца недели. Лев Борисович, что с вами? Лицо ее очень близко. Такое похожее. Я поймал ее за руку, потянул к себе. Машенька подалась с такой радостной готовностью, что я опомнился всего лишь поцеловал запястье нежную тонкую кожу с легким запахом жасмина прости машенька я сейчас немного неадекватен что то плохое с этими немцами наоборот с немцами все замечательно контракт на полмиллиона евро предложили так это же здорово засмеялась даже в ладоши захлопала очень чистая очень красивая девочка очень воспитанная и умная но «Не ты». чуткая оборвала смех, глаза тревожно расширились. «Что?» «Не бери в голову, это по работе. Никак не нащупываю нужный вектор». Сразу успокоилась, вспомнила, что я гений. А у гениев вот такие тараканища в башке живут. «Если вам, Лев Борисович, что-нибудь понадобится, я всегда все...» «Действительно все. Очень трогательно» но до такой подлости, я надеюсь, никогда не огрубею. Эх, господин Вагнер, зачем выткнули меня в сердце своим креативным ножиком? Маша Байкова. Как я к нему отношусь? С восхищением, с трепетом. Люблю ли я его? Не знаю. Я люблю то, что он создал. А создал он в том числе и меня. Если бы не он, я бы не пошла нам отмех. Я помню тот день. Профессор Гнедич приветствует финалистов городской олимпиады по математике. Среди финалистов я оказалась случайно. В нашей школе я знала математику лучше всех, но становиться математиком не собиралась. Мне многое давалось легко. Например, художественная гимнастика. Но это же не повод стать профессиональной спортсменкой. С самого детства я знала, что особенное. Лучше других. Мне об этом говорили. А родители еще и добавляли, что раз я лучше, значит, с меня и спрос больше. Я не возражала, старалась. А потом оказалось, что я еще и красивая. И что это не плюс, а минус, потому что к тебе постоянно лезут всякие придурки в школе, а на улице пристают небритые приматы. Мои подружки старались одеваться поярче, привлекать внимание, а я наоборот. И тогда на Олимпиаде я впервые пожалела, что выглядела скромницей коричневый глухой свитер, волосы в пучок, никакого макияжа. Он меня не заметил, он на меня даже не посмотрел. По-моему, он вообще не смотрел на нас, школьников. Он смотрел куда-то туда, в бесконечность. Но как он говорил? Я тогда понятия не имела, что он сделал. Но он говорил так, что хотелось все бросить и немедленно окунуться в науку. У него было такое одухотворенное лицо, А я как раз прочитала Сапковского и потому подумала, вот мое предназначение. Этот человек и его наука. Семь лет спустя я закончила кафедру высшей геометрии матмеха СПБГУ. К этому времени я уже знала, что он гений. Несколько раз видела издали. Но я ничуть не удивилась, когда он взял меня на работу. Ведь я по-прежнему... Несмотря на всю колоссальную разницу между 16-летней девочкой и выпускницей Матмеха, верила в предназначение. И все равно чуть в обморок не упала, когда увидела на его столе себя. «Дальняя родственница», — сказал он. «Я не поверила, что родственница. Но если это не я, то значит, где-то в мире есть женщина, как две капли воды, похожие на меня. Поэтому вы взяли меня на работу?» «Да», — сказал он. И опять солгал, потому что на работу меня взяли по резюме. А там такое фото, на котором я похожа на монашку средних лет. Специально так сфотографировалось, чтобы отнеслись всерьез. Ничего общего ни с этой смеющейся на портрете, ни со мной теперешней. Мне нужна была трудолюбивая молодая девушка-математик со знанием английского и любовью к командировкам, — сказал он. И вот это было правдой а когда он добавил «то, что ты оказалась еще и красавицей, это чистое везение», я готова была броситься ему на шею, но он не дал повода и тогда, и потом. Очень корректно. Не намека на то, что я ему нравлюсь как женщина. А я? Нравится ли он мне как мужчина? Или я люблю не его, а его гений? Стоило бы с этим разобраться. И вот сегодня я разобралась». И что теперь делать? Он гений, и я ему безразлично. Лев Гнедич На следующий день я позвонил Вагнеру. Потребовал в качестве обязательного условия согласовывать со мной все, что будет наработано. Немец удивился. А как иначе? Предложил прислать мне то, что уже сделано, и через три часа курьер доставил мне короткий ролик, продемонстрированный вчера. Закольцевав его, Я три часа пялился на экран, отменив две встречи, наплевав на тезисы к завтрашнему докладу. Очень надеялся, что память проснется. Ничего, кроме головной боли и резь в глазах. Ничего. Маша Байкова. Год спустя. Эл — гений, но гений он в математике, а в жизни он такой же, как тысячи других мужчин, которые оглядываются на меня на улице. Отличие одно — он — мое предназначение. Сможет ли он меня полюбить, как я его? Не знаю, я не жду чуда. Чудо случилось восемь лет назад. Все остальное — обычная цепочка причинно-следственных связей. Я знаю, что нравлюсь ему. Больше, чем просто нравлюсь. Я вижу, какое у него лицо, когда он смотрит на меня, думая, что я не вижу. Ни у кого другого нет такого взгляда. Я уже видела похожий у мужа маминой сестры дяди Димы. Дядя Дима пил, а потом у него случилось что-то с сердцем, и он подшился, не пьет даже на семейных праздниках. Мой гений смотрит на меня так, как дядя Дима на водку. Если бы я точно не знала, что у Эл есть женщины, то решила бы, что у него какие-нибудь мужские проблемы. Но даже если проблемы есть, мне все равно. И к бабам, которые вьются вокруг него, и с которыми он иногда спит, я не ревную. М? Почти не ревную. Придет день, когда Эл станет моим. Только моим. Навсегда. И вот еще что я заметила. Когда Эл рядом, мой ум будто крыляется Непонятное становится понятным. Правильные решения возникают сами собой. Задача, с которой я мучилась почти месяц, решилась изящно и очевидно. Стоило ему взглянуть на мою работу. Элл даже ничего не сказал. Поглядел на страничку через мое плечо, хмыкнул. И я увидела решение. Гениальность заразна. «Умница», — похвалил Элл, когда я показала результат. «Увидишь, где мы это напечатаем». Он сказал «мы», и я подумала, что это будет наша статья. Тем более, что он не только мой научный руководитель, но и решение я нашла благодаря ему. И еще мне очень хотелось, чтобы наши фамилии стояли рядом. Эл Гнедич и М. Байкова. В декабре он положил на мой стол свежий номер американского математического журнала, того самого, раскрытый на нужной странице. Его там не было. Только я, Мэри Байкова, Квазелине Архайпоболик Системс. Эл ждал, что я обрадуюсь, а я заплакала. Эл подумал от счастья. Ах, если бы он меня обнял! Но он похлопал меня по плечу и ушел к себе. Ничего, я терпеливо, я дождусь. И когда он снова возьмет меня за руку, больше он меня не отпустит.